Басы, Одиссеи На рассвете Сёма подвёл к пристани моторный катер, решили ехать в поте по каналу, реке Хоппи и затем морем. День обещал быть таким же тихим, как и вчерашний. По берегам канала догорали костры, роса падала с листьев, в горячий пепел и тонко шипела. В зарослях пели осторожные птицы. Ехали Невская с детьми, Чоп и Габуния. Когда катер проносился мимо бараков, рабочие махали шляпами и пели песни. Потом зеленым водопадом помчались навстречу леса, и катер вылетел, покачиваясь в таинственные аллеи извилистой реки Хоппи. Большое белое солнце подымалось за спиной и бросало длинные тени. Катер долго прорывался сквозь теплые запахи листьев и воды и никак не мог прорваться, пока вдали не показалось море. Тогда в лицо подуло острым ветром водоросли и сырых песков. Городок Редут-Кале отражался в воде с свайными домами, выкрашенными в голубой и розовый цвета. Казалось, что на реке лежит и качается пестрая истлевшая шаль. Рок от мотора перебегал из одного прибрежного дома в другой, стучал в двери, проносился, затихал и будил людей. Женщина с грудным ребенком вышла на террасу. Где-то пропел петух, и шумно взлетели голуби. Катер вышел в море и, широко загибая на юг, рассыпая брызги, простучал мимо старого парусника, стоявшего на якоре. Было слышно, как гудит на пляжах далекий прибой. На борту парусника сидели, свесив ноги, басы и загорелые матросы. Они курили, сплевывали и рассматривали берега Колхиды как новые Одиссеи. 1934 год.